Тургенев Иван Сергеевич. Знаменитый русский писатель Иван Сергеевич Тургенев родился 28 октября 1818 года в Орле. Отец и мать его были дворянами. Детство будущего писателя прошло в имении матери Спаская Лутовинова. В 1827 году Иван вместе с семьей переехал в Москву. Грамоти Тургенев обучался у домашних учителей и в частных пансионах. В 1833 году он поступает в Московский университет, а год спустя переходит на историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета. Начинал свое литературное творчество известный прозаик, как ни странно, со стихов. Когда в 1836 году начинающий поэт показал свои творения профессору Плетневу, тот пригласил его на литературный вечер, где Тургенев встретился с самим Пушкиным. Через пару лет произведения Тургенева появляются в журнале «Современник». К этому времени им было написано около ста стихотворений и даже одна поэма. В 1938 году Писатель впервые покидает страну и отправляется в Германию. Более года он живет в Берлине, пишет стихи, изучает иностранные языки и присутствует на лекциях в университете. После этого он на некоторое время возвращается на родину, а потом вновь отправляется за границу, на этот раз в Италию. С 1843 года Иван Сергеевич поступает на службу в Министерство внутренних дел. Тогда же появляется его поэма «Параша», высоко оцененная известным критиком Белинским. Чуть позже появляются иронические поэмы «Помещик» и «Андрей». В 1845 году поэт выходит в отставку. Вскоре Тургенев приступает к написанию своего известного сборника рассказов «Записки охотника». В произведениях, вошедших в этот цикл, ярко проявляется натура Тургенева и основное направление его творчества – это разнообразие человеческих характеров, ценность каждого человека как личности, а также все негативные явления крепостного права. Героями Тургенева очень часто были простые русские люди – крестьяне. Он, потомственный дворянин, был ярым противником крепостного права и ущемления человека в обществе. В результате произведения Тургенева, в которых четко просматривается позиция по отношению к современной политике, запрещают, а его самого сначала арестовывают, а затем высылают из Петербурга в село спасское. В результате, пожив еще немного в России, В 1856 году Тургенев покидает страну и отправляется сначала во Францию, а затем в Англию и Германию. Там и появляется его повесть «Ася». В 1859 году появляется его роман «Дворянское гнездо». Главный герой романа чем-то похож на самого Ивана Сергеевича. Он близок к народу, понимает все его проблемы и считает своим долгом облегчить его участь. В следующем романе «Накануне» Тургенев также продолжал тему необходимости отмены такого унизительного для страны явления, как крепостное право, и перемен в государственной политике по отношению к простому народу. Такое творчество делало писателя все более популярным в глазах народа, Однако критиками и революционерами значение романа было истолковано по-своему. В результате, в ответ на статью Добролюбова, вышедшую в современнике он покинул журнал. Несмотря на то, что с этого момента пути Тургенева и его бывших друзей-революционеров разошлись, он по-прежнему ценил их душевные качества и считал, что именно за такими людьми будущее России. В 1962 году появляется знаменитый роман Отцы и дети, который писатель посвящает вечному конфликту поколений, а также политических и идейных интересов людей. Здесь были и конфликты помещиков и крестьян, которые наконец были освобождены от крепостной зависимости, и между различными классами дворян. Споря в романе со своим героем нигилистом Базаровым, которому не интересно искусство, природа и любовь. Он в то же время отдает должное твердости его убеждений, противоположных мнению общества. Также были затронуты различия между простым народом и интеллигенцией, которая старалась встать на защиту его интересов. Роман вызвал бурную и неоднозначную реакцию в обществе. Одни критики обвиняли автора в излишнем заискивании перед молодым поколением, другие – в клевете на молодежь. О неординарном романе специалисты спорят до сих пор. Следующий период в творчестве писателя, навеянный происходящими в стране событиями, был довольно пессимистичен. Именно в таком стиле выходят повести «Призраки» и «Довольно». Разобщенность интересов и неудачные реформы придают произведениям Тургенева все больше грусти и разочарований. Все проблемы и слабые места проводимых реформ выразились в сатирическом романе «Дым», осуждавшем равнение на Запад. Вскоре в условиях накаляющейся политической обстановки в стране выходит роман «Новь» о народническом движении в стране. А в нем сочетается уважение героической молодежи, готовой пойти на жертвы ради благополучия своей родины с сомнением возможности и правильности революционных идей. Благодаря этому произведению Тургенев сразу стал популярнее у молодежи. В 70-х годах, Тургенев, находясь во Франции, много общается с лидерами народнического движения и даже оказывает материальную поддержку издаваемому им журналу «Вперед». Тургенев продолжает следить за событиями в России, а также входит в кружок французских писателей. Репутация одного из крупнейших писателей современности была у него в то время не только в России, но и в Европе. Велика была и его роль как пропагандиста русской литературы на Западе. В 1878 году Тургенев становится вице-президентом Международного литературного конгресса, проходившего в Париже. Через год Оксфордский университет присваивает ему докторскую степень. Писатель нередко приезжал в Россию, выступал на различных чтениях. По мнению ученых, Благодаря Тургеневу начался новый этап в развитии русского реализма. Он всегда достаточно быстро реагировал на настроения и события в обществе и пытался разобраться в их причинах. Его произведения считают настоящей летописью той эпохи. Главный герой романов Тургенева обычно имеет свою четкую жизненную позицию, и старается следовать ей, несмотря на все препятствия. Другие же герои в спорах с ним проясняют сильные и слабые стороны его позиции. Ведь, как известно, истина рождается именно в споре. Не забывает в своих произведениях Тургенев и о главных прелестях России. Часто одними из основных действующих лиц его произведений являются женщины, Не последнее место в них играет и великолепная природа страны. Одним из последних произведений писателя стали стихотворения в прозе. Иван Сергеевич Тургенев скончался во Франции в Бужевале 22 августа 1883 года. Тело писателя по его завещанию было перевезено на родину и похоронено в Петербурге. Известнейшие произведения Ивана Тургенева. Проза. Отцы и дети, записки охотника, бежен лук, бирюк, бурмистр, два помещика, контора, живые мощи, смерть, муму, рудин, ася и речь о Шекспире. Поэзия. Русский. Утро туманное, утро седое. Весенний вечер, человек каких много, конец жизни, Федя, КАС, я вас знавал, ВНВ, когда в весенний день, Гроза промчалась, призвание, брожу над озером, откуда веет тишиной, песочные часы, крокет Винзоре, встреча, соперник, «Конец света», «Мне жаль», «Проклятие», «Близнецы», «Без гнезда», «Черепа», «Посещение», «Кубок», «Чья вина», «Житейское правило», «Милостыня», «Старик», «Насекомое», «Порок», «Гад», «Роза», «Писатель и критик», «Русский язык» и «Истина» и «Правда».